Глава 20. После боя Такс не подвел. Хотя после перемещения почти на 3 километра за оцепление он безжизненно растянулся на заднем сиденье автомобиля, но дело свое сделал отлично. Никто из одаренных полностью составляющих отряд рената Аксакова, даже не почувствовал всплеска магии духа хранителя. Несколько секунд мы приходили в себя. А потом глашка утопила педаль газа в пол и понеслись в сторону Петербурга, молясь всем богам, чтобы нас не остановил какой-нибудь дорожный патруль. «Стой!» — приказал служанке за два квартала до дома Воронин. «Пописать до дома потерпишь!» — огрызнулась она, но оттормозилась. «Да, Савелий!» — непонимающе посмотрела на полковника Юлия. «В чем причина такой странной остановки?» «Всю дорогу думал о происходящем», — признался он. Если за нами безопасность прислала хвост, то они должны быть в курсе и наших планов. Точнее, обязаны были. Этот синий Филонов, дружок Макса, слишком быстро раздобыл телефон. Сразу в горячке событий этого не понял, но... Точно прервала его графиня. Простой унтер-офицер на побегушках сделал за десять минут то, что целый отдел имперской СБ за сутки делает, написав десяток бумаг вышестоящему начальству, в которых подробно объясняет целесообразность изъятия данных у телефонной компании. «Тут что-то нечисто». «Именно», — кивнул полковник. «Значит, за нашими или хотя бы вашим домом ведется слежка. Как только подъедем, то сразу же возьмут тепленькими со всеми уликами». «Пусть берут», — отмахнулся я. «Вообще-то за такой героический поступок нам миллион рубликов полагается». «Я б на твоем месте не был бы таким беспечным. Это за Морфа Сиплова полагается. А как быть с его свитой?» «У нас нет доказательств, что они бандиты, они мирные обыватели, знать не знающие, что служат твари, и с оружием в руках защищавшие своего нанимателя от несанкционированного проникновения в дом банда аристократов». Плюс на проселочной дороге Глаша целую братскую могилу соорудила, точнее, пирамиду. «Красиво сложила! Трупик к трупику!» — гордо откликнулась служанка. Тут, как не складывай, по имперским законам каторга светит за массовое убийство. «Да...» — протянул в задумчивости я. «Лучше не попадаться на паленом автомобиле. Миллион рублей на миллион лет тюремного срока разменивать как-то не хочется». «И я о том же», — кивнул полковник. Бросаем колеса здесь и тайно пробираемся домой. Вот и делай добрые дела после этого, вздохнул такс, приоткрывая левый глаз. Я тут немножко промониторил обстановку. Вряд ли к домам тихо проскочим. Профессиональная наружка. Сил хватит нас за нее перекинуть, спросил я у четвероногого друга. Нет, с трудом одного человека. Давай меня, сразу же оживилась Юлия. Дома настрою кристалл, Подзарядишься от него, и потом остальных доставишь незаметно. Лучше потерять полчаса, чем потом на допросы ходить в наручниках. «Можно», — согласился с ее идеей дух-хранитель. После этого исчез вместе с графиней, оставив нас дожидаться своей очереди. «Максим», — сразу же спросил меня Воронин, — «понимаю, что всего не расскажешь, но больно собачка твоя не собачистая». Ага. Прикрыв глаза, сонно ответил я. — Что, ага? — Не расскажу и не собачистая. — Так я вроде теперь с вами в одной лодке. Хотя бы вкратце, но хочу знать, что за зверь. — Симбиот. Как и Глаша. — Сам ты это слово! — тут же отреагировала она. — Понятно, сделал свои выводы, полковник. Такие вещи особо рекламировать не стоит. И себе нервы сэкономишь и козырной туз в рукаве сохранишь. Молчу. В чужие тайны не лезу, но, если что, то могу обратиться к вам. Конечно. Откровенность за откровенность. Что у вас с Юлией Петровной? Не знаю. Очень интересная особа. Давно рядом с женщиной себя так бодро не чувствовал, но что-то прогнозировать не решаюсь. Я пусть и заслуженный человек, но всего лишь барон, Она графиня очень знатного рода. Графини тоже бабы!» — вставила Глашка. «Гольц, как и ты, баронешка, а Аньку нашу в постели сильно тискал. Два часа подсматривала, пока не надоело». «Еще раз сделаешь, песка в движок насыплю». Серьезно предупредил я эту извращенку. «Очень надо! А таксу куда песок сыпать будешь? А Катьке?» «Что?» «И они тоже?» — попытался вскочить я, но больно ударился макушкой о потолок автомобиля. «Ага, лохастый со мной. Даже семечек украл у этих простофиль-воронинах из погреба», — продолжила она вводить меня в краску. «Катька после присоединилась, когда вы охать стали. Только она не с нами в окно, а через замочную скважину любовалась». Не зная, что ответить, просто растекся по сиденью, обхватив голову руками. «Охренеть!» — впечатлился полковник. «Кажется, уже больше ничего не хочу. Нужно держаться от этих сумасшедших Достоевских подальше. А ты, парень, влип. И что там было про воровство из моих арсеналов? Прошу прощения, вынужденная мера. Больше такое не повторится. Оголодал мой симбиот сильно. Вот и таскал просрочку с ясную. Теперь у него есть более интересные места для пропитания». «Стукач на стукаче!» — укоризненно сказал неожиданно возникший такс, явно услышавший мой ответ. «Ладно, расходимся. Потом наговоримся, если желание будет». Спорить с ним не стали. Подожгли автомобиль, чтобы с помощью огня скрыть любые следы нашего присутствия в нем, и уже через минуту оказались в стенах своих родных домов. Не знаю, что там творилось у ворониных, но Катя с набросились на меня с обнимашками». Еще не пришедший в себя после недавних откровений служанки решительно отодвинул девушек и пошел в душ. «Ренатик!» – перекрикивая гул вертолетного двигателя, обратилась пепельная блондинка к лейтенанту Аксакову. «К чему такая тайная спешка? Только настроила компьютер на курсы вязания». «Ага, вязание!» – хмыкнул мощный парень с двуручным клейменным мечом. «Стелла порнушку смотрела. Я видел краем глаза». «Вирусная реклама то была, придурок! После тебя осталось Тут же отреагировала блондиночка. Совсем себе культурист поганые мозги штангой отбил. Вместо того, чтобы по спортзалам шляться, пригласил бы невинную девушку в приличный ночной клуб. «Как встречу невинную сразу же приглашу. И тебя с собой возьму, чтобы удостоверилась, что такие бывают. Скотина ты, глыба! Большая невоспитанная скотина!» «Не ссорьтесь, любовнички!» – рассмеялся Ренат – слушая их привычную перепалку перед боем. «Мы не любовники», — возразил Панкрат Глыбин по прозвищу Глыба. «Да ладно вам. Уже давно вас спалили, так что можете из дому вместе добираться, а не на разных машинах». Но Стелла задала верный вопрос. «Сам ничего не понимаю». Позвонили из штаба СБ, приказали грузиться с полным боевым комплектом и вылетать в пригород. Попытался задать наводящие вопросы, был послан. Задача с виду простая — прочесать квадрат, выявить всех подозрительных личностей и задержать их. «Вообще-то это дело полиции, а не наше», — возразил жало Григорий Малинин. «Вообще-то там такие люди звонили, что даже наше начальство у телефона по стойке смирно встало. Хочешь с ними поспорить?» «Нет. Лучше лорда трахнуть, чем до такого извращения докатиться». «И я о том же», — кивнул лейтенант. «Но особо не расслабляйтесь. Было бы все просто...» То, как в дыру, на себе боеприпасов не тащили бы. Все, хватит трепаться. Высадка. Когда два военных транспортных вертолета высадили группу Оксакова, бойцы рассредоточились и цепью пошли по указанному в картах маршруту. Минут десять ничего интересного не происходило. Но внезапно в шлеме лейтенанта ожила рация. «Синий Оксакалу, Контакт ноль!» «Черт!» — выругался Ренат, поняв, что наткнулись на трупы. Сколько холодных? Девять. Одежда гражданская, но вокруг валяется много оружия. Аксакал. Это нужно видеть. Жду. Странно. Григорий Андреевич с позывным «синий» обычно не был любителем проявлять эмоции, а тут явно сильно озадачен. Придя к нему, лейтенант аж присвистнул от удивления. От пирамиды из трупов сразу стало не по себе. «Что нарыл?» — обратился он к синему. Был бой. Три перевернутые машины. На холодных, как ни странно, нет ни одного пулевого отверстия. Били явно тяжелыми тупыми предметами, возможно, ими самими. Сказал бы, что тварь завелась в окрестностях, но она сожрала бы добычу. Группа маньяков? Уж не за ней ли нас послали охотиться? Все может быть. Андреевич, возьми двух бойцов и оставайтесь здесь. Может, еще и вернется тварь на поздний ужин. Дальше шли спокойно, пока не уперлись в старый особнячок крестиком, помеченный на карте. Вопреки ожиданиям, внутрь проникли без помех. А вот увиденное в доме заставило не просто присвистнуть, а стать мастерами художественного свиста всю группу Аксакова. Кругом следы нешуточного боя. Тела с огнестрельными ранениями и просто порубленные мечами превышали всякую разумную плотность на квадратный метр. Когда чистильщики поднялись на последний этаж, то даже желание свистеть пропало. Осталось лишь одно — громко материться в голос. Посреди разгромленного кабинета на полу лежали останки метаморфа. И пусть эту редкую тварь все парни и девушки видели только на картинках, но ошибиться было сложно. «Настоящий морф!» «Погуляли, бля!» — с чувством произнесла капрал-мышка, по совместительству являющейся княжной Долгоруковой. «Мы не заблудились?» «Точно не на рубеже, а под Петербургом!» «Отставить нервы!» — рявкнул Аксаков. «Быстро оцепление по периметру дома! Специалистам приступить к поиску дыры! Проверить все комнаты на наличие других тварей или живых людей!» Через час лейтенант, отойдя в сторонку от своих, достал кирпич телефона шифрованной связи и по памяти набрал номер. «Ну ты, сука, братишка!» «Проконтролируй своего будущего бойца, присмотрись к ситуации». «И чего?» Присмотрелся, спокойно ответил Семен Филонов. «По самые уши! Гольца здесь нет. Зато есть около сорока трупов, один тяжело раненый абориген и метаморф, тоже мертвый». «Чего?» — слетела невозмутимость Семена. «Вы там бухали, что ли?» «Брат, я серьезно. Морф и побоище». Еще остаточное явление от очень маленькой или давно закрытой дыры. Ни Макса Гольца, ни Достоевских, ни Ворониных нет. Связывайся срочно с дядей Иваней. Это уже не твой уровень». «Охренеть!» Дал Максимке бабушкин адресочек. «Короче, держи осаду, Ренат. Хоть от бандитов, хоть от местных полицейских. Никого близко не подпускать к месту преступления. Я к Ивану Владимировичу. Он тут в соседнем кабинете, чьи распевает. Мы ж самого Сиплова думали найти, а не это все. Ох, и не завидую тебе. Дядька даже при отце мог нам леща отвесить в воспитательных целях. А тут тебя долго по стенам размазывать будет. Ага, а потом нас с ним генерал Можайский. Отбой, не до детских воспоминаний. Как только разговор с лейтенантом Аксаковым был завершен, Семен, чертыхнувшись, грустно посмотрел на себя в зеркало. Потом вздохнул и пошел на намечающуюся экзекуцию к майору Филонову. «Ну и что ты головушкой паник?» — вопреки ожиданиям спокойно отреагировал Иван Владимирович на новости. «Хреново все, тут спорить не приходится. Но ты не паниковать, а выводы делать должен. Что первый на ум приходит? Что барон Максимилиан Гольц есть метаморф, иначе бы мы его нашли около дома. Либо один прокрался и устроил резню» либо вместе с Достоевскими и Воронинами. Но раз их тоже нет, то получается, что сожрал с потрохами. Нет. Скорее всего, один разгуливал, раз не рассчитал силу и сам погиб. Хотя и графиня Достоевская могла перед смертью укокошить. Полный магистр как-никак. Но тогда ее труп должен присутствовать, если морф ею не подавился и от этого не подох. Но это уже из области сказок. «Рабочая версия», — согласился майор. Ею можно объяснить некоторые странности, связанные с Гольцем. Осталось за малым навестить Достоевских и Воронинах, чтобы убедиться в наличии или отсутствии некоторых членов беспокойных семейств. Бери группу захвата, выезжаем. — Э-э-э, — замялся Семен. — А доложить генералу Можайскому? Докладывать нужно не домысла, а факты. За ними и едем. — Ох, племянничек, учить тебя еще и учить. По пути к объектам опытный контрразведчик майор Иван Владимирович Филонов задумался, размышляя о последних событиях. Как-то очень нехорошо все. Ощущение доломоты в затылке, что идет какая-то серьезная игра, только начинающая набирать свои обороты. Странный Гольц, убийство им связанного с иностранными разведками Григория Бугурского, исцеление Достоевских и побоище с метаморфом — это звенья одной цепи. Пока непонятно какой, но она есть. Несмотря на все факты, пока уцепиться не за что. Значит, не дорабатываем. Отправив Семена к Ворониным, майор поехал к Достоевским. Ворота долго не открывали. Наконец объявилась их неадекватная служанка, которая с ходу по видеофону заявила, наплевав на погоны гостей. — Чего приперлись в четыре утра? Спит Юлька. И Катька спит. И Анька тоже с Максом. «Максимилиан Гольц дома?» — не поверил Филонов. «Я ж сказала, Санька спит. Даже шторы задернули, чтобы не подглядывал никто. Стеснительные». «Подожди», — растерялся майор от такой заявки. «Анна спит с Гольцем в одной комнате? Дурак! Если бы в разных, то не с Гольцем, а одна бы дрыхнула». «Быстро буди графиню!» — не выдержал он такого отношения к своей персоне. «Дело государственной важности, и дай нам пройти!» «А документ на вход есть?» «Есть! Большой и серьезный. Если не откроешь ворота, то применим оружие». «Тогда проходи, хвостун. Все равно пальбой всех разбудишь». У моих людей документы тоже есть, если вдруг не поняла. С печатями». «То годами никого, то толпами шляются», — проворчала Глафира, нажав кнопку отпирания электронного замка. «Медом всем тут намазано!» «Дерьма у ворот навалить, что ли?» Почему-то Филонову показалось, что она не шутит. С этой станется не только дерьма принести, но и заминировать подступы. Раньше, несмотря на знакомство с Юлией Достоевской, он не видел служанку, хотя знал про ее симбиотическую сущность. История в свое время наделала много шума в столице, когда император Александр своим личным соизволением разрешил оставить ныне покойному графу Достоевскому это недоразумение в своем доме. Да уж, может Глафира выбить из седла спокойствия любого, даже его, человека, умеющего контролировать собственные эмоции. Хотя, признаться, иметь подобного верного, пусть и не совсем человека рядом, сам бы не отказался. Пройдя в гостиную, Филонов минут десять ждал графиню, наконец-то вышедшую в домашнем пушистом халате. «Здравствуй, Иван», — поздоровалась она. «Не рановато для визита?» «Сейчас я не Иван, а Иван Владимирович, и нахожусь здесь по долгу службы». Никак не отреагировал он на ее укоризненный тон. «У меня к вам, Юлия Петровна, есть несколько неотложных вопросов». «Слушаю», — сладко потянулась женщина, не приняв правила игры. Только мальчиков своих убери отсюда. Я не накрашена». «Ничего. Они тоже на работе». «Тогда покиньте мой дом всем своим стадом. Я еще полный магистр, а не девочка привокзальная», перешла графиня на более жесткий тон. «Вызывайте повесткой, господин Филонов, заверенный генерал-губернатором столицы. Или забыли законы?» «Хорошо», — не сдавался майор. «Вызову». Но провести обыск в вашем доме имею право. Да ради бога. Кроме моей спальни и кабинета, туда вам вход запрещен. Разбудите, когда закончите. А еще лучше не будите. Сами в тумане тихо растворитесь. Понимая, что дело принимает нежелательный оборот, офицер СБ пошел на попятную. Ладно, — приказал он своим сотрудникам. Подождите нас на улице. К чему этот фарс, Иван? сразу же сбавила обороты графиня, как только они остались одни. Мы с тобой кровавую жижу пару раз вместе хлебали, чтобы вот так себя вести. — Все серьезно, Юлия. Где твои домочадцы? — Спят? — удивилась она такому вопросу. — Все? — Надеюсь, что да. Старшенькая на постояльце запала. — Сам знаешь, что с гормонами в переходном магическом возрасте происходит. — Бедный парень! Даже засов на двери поставил, но и он не помог. Не удивлюсь, если опять к нему пробралась. А там уже не до сна, сам понимаешь. — Позови их, пожалуйста. И Екатерину тоже. — Что случилось? — Есть подозрение на совершение преступления твоим бароном-гольцем. Хочу убедиться в его алиби. — Блин, Иван! Да хороший он парень! Мухи первым не обидит! — А вторым, — перебил ее майор, и где ты сама была этой ночью? «У меня несколько десятков трупов образовалось случайно». «Спала. К сожалению, одна. Глаша!» — крикнула графиня за дверь. «Позови всех, пожалуйста. Скажи девочкам, чтобы не в одних ночных сорочках спустились. У нас тут мужчина в доме. Макс может хоть в трусах, ему стесняться некого». Вскоре появились первые посетители, точнее, посетитель. «Твою ж мать!» — мысленно воскликнул Филонов, увидев взлохмаченного барона Гольца в одних трусах в горошек. «Он что, реально дома спал?» «Не понял», — округлил глаза Максимилиан. «Что тут за представление?» Глашка растолкала и приказала ничего не надевать, кроме труселей. Сказала, что приказ графини явиться именно так. «Глаша!» — со вселенским терпением во взгляде посмотрела Юлия на служанку. Хоть в трусах это образное выражение. Имелось в виду, чтобы сильно не заморачивался с уличной одеждой. Так бы и говорила без своих выкрутасов. Чего путаешь? А вдруг бы он трусы под штаны не надел? Зато теперь видно, что на нем они. Понятно. Железная логика, вздохнул Гольц. Две минуты, пожалуйста, и я перестану быть похожим на стриптизера.